Дальше. Технические посты, пульты, мигавшие лампочками, экраны. Я вдруг почувствовал, что потеплело. Не я разогрелся, а воздух потеплел. И дымом крепче запахло. Пожар. Хотел поглядеть на машины, обойдусь. Опять зарявкала сирена, а потом почти сразу заговорили по-китайски. Женщина. Она повторяла одну и ту же фразу. Холодно, равнодушно и страшно. Дымом потянуло сильнее. Я чихнул. Жаль, что китайцы по-нашему не говорят. Захватил бы одного, побеседовал бы. А то так и не узнаю, зачем и откуда. Где-то должно размещаться центр управления. Туда. Короткий коридорчик, очень узкий. Еле поместился. Пришлось выдыхать до ногтей. Кажется, то, что нужно. Понятно, почему коридор такой узкий, чтобы нельзя было пройти в броне и с оружием. Как всё продумано. В конце коридора обнаружилась винтовая лесенка, и еще более узкая, чем коридор. Тут я уже не протискивался, а продирался, цепляясь за перила и стукаясь с шлемом. Лесенка заканчивалась небольшим тамбуром, наверное, тоже шлюзовой камерой. Впрочем, двери оказались открыты, я вышел на верхнюю палубу. Места тут было совсем мало, зато ручек, вентили и кранов оказалось настоящее изобилие. Рядом с каждым рычагом размещалась железная бирка с китайскими загогулинами кресло, железные и решётчатые, инструменты в прозрачных ящиках. Всё, что полагается для ремонта. А впереди на возвышении, как бы на мостике, перед прозрачной выпуклой стеной, командирское кресло, пустое. В самом центре кабины располагался компьютер. Я знал, как они выглядят. На Варшавской их было много, только не рабочих. Пётр рассказывал, что проблема не только в том, что электрическая начинка компьютеров погорела, но и в том, что самые важные части распались в мелкий скучный песок. А этот работал. Он отличался от наших китайскими отличиями. Мониторы круглые, разноразмерные и торчали со всех сторон, как бы вокруг головы. По экранам бежали цифры и знаки китайской письменности, и ещё много непонятного: кружки и стрелы, и быстро перемещающиеся квадратики. Не знаю, как китайцы в этом разбирались. А потом возникла карта. Москва, окрестности и выше. Я как будто поднялся над миром, над лесами и реками, только сам мир при этом оставался чётким и резким. Казалось, что можно различить каждое отдельное дерево и каждый камень. Над компьютером висело устройство, похожее на большую стеклянную бутыль. Собственно, это и была почти бутыль, только без горлышка. Банка с круглым дном, которую удерживали широкие резиновые лапы. В ёмкости болталась густая желтоватая жидкость. Возможно, этот прибор представлял собой гироскоп Или жироскоп. От него к компьютеру тянулись стеклянные трубки. Компьютер пискнул, затем механический женский голос сообщил непонятное, но явно с тревожными интонациями. После чего все это экранное мельтешение прекратилось. И показалась схема, напоминающая схему верхнего метро, только линий больше. На схеме быстро мигала жирная черная точка. Я сощурился, стараясь ее разглядеть. Китаец. Он заверещал, выскочил откуда-то сбоку я не заметил. Этот китаец был не в защитном костюме, а в синем комбинезоне с треугольными нашивками. Никакого оружия, только сабля. Он посмотрел на меня, и я понял, что сейчас китаец кинется и попробует зарубить насмерть. Но китаец поступил по-другому. Он заорал что-то резкое, бешеное и, предельно искривив лицо, рубанул по колбе. И еще, и еще. Она треснула, как задохнувшаяся лампочка, и тут же лопнула. И сверху обрушилась жидкость. Китайц заверещал страшно и безнадёжно, и оплыл от этой жидкости. Выступил череп и брызнула кровь, и тут же сгорела, потому что жидкость оказалась кислотой. И компьютер тут же вспыхнул. Потёк пластик, из которого он был сделан, размок и превратился в каши. Я едва успел отпрыгнуть. Через несколько секунд на месте компьютера и китайца булькала клокочущая смесь мяса и пластмасс. А ещё через несколько секунд Пол был проеден, и всё это ухнуло вниз. Никогда не видел такой крепкой кислоты. И китаец, самоотверженное лицо, пожертвовал собой, чтобы не выдать мне расположение своей базы. Из дыры в полу тут же потёк едючий жёлтый дым. Кислота сожгла там что-то. Вслед за дымом выплеснулся огонь. Я отступил. Назад в зверинец пришлось бежать. Дым валил за мной, едкий и тяжёлый. Китайцев не попадалось. Они куда-то все растворились. Отступили, кажется, эвакуировались. Возможно, аппарат был повреждён сильно, возможно, существовала угроза взрыва, или они сами поняли, что вернуться не смогут, и решили уничтожить следы, чтобы никто не мог найти этот их самый Китай. Закрыл глаза, секунд 5 определил направление. Почти бегу через коридоры, через лесенки, опять коридор знакомый. Я думал, что ошибся. Взгляд замылился усталостью, даже проморгался специально, посильнее. Сумрак. Он стоял, привалившись к стене, с усталостью сытого богомола, и рядом с ним лежал на полу дохлый китаец, а лапы сумрака были уже перепачканы в крови. Кровь у китайских людей совсем как у остальных. Сумрак обедал. Ну или вот-вот собирался пообедать. Разглядывал свои руки. Лапы. Я не стал дожидаться, когда он проснется до полной скорости. Он тоже не стал дожидаться. Шагнул и исчез. Узкий коридор, нет места для манёвра. Да и пулемёт слишком уж шибкий. Сумрок напоролся на очередь, возник в 2 м от меня и тут же обвалился на пол рваными обломками, и без всякого ускорителя. Я перешагнул через останки Сумрока и подошёл к китайцу, наклонился. На поясе у него обнаружился небольшой кармашек. В нём стеклянный ключ. Я взял его и повесил на шею. Вдруг пригодится. Остальных не было видно. При крушении держабля аварийная система открыла все двери и люки. А может это обычный электрический удар? Не знаю, так или иначе, содержимое зверинца теперь бродило по кораблю. Сумрак и другие остальные монстры. Алиса. Надеюсь, Егора они ещё не сожжали. Клетки открыты, только запах сохранился. К запаху гари примешивалась настоящая вонь, которую может издавать лишь погоня. В клетке справа под потолком болталась какая-то штуковина, что-то похожее на... не знаю, на что похожее. На густые сопли. В центре очень густые, по краям не очень, свисающие с желтоватыми сосульками. Видимо, эта штука не собиралась отправляться на охоту, просто висела и поджидала, пока мимо нее кто-нибудь не пройдет. Возможно, это был слизень. Или поползень. Или коростель. Он плюет, и вместо кожи нарастает короста через которую не отводится тепло, и ты начинаешь вариться в собственном соку. Наверняка есть и такая дрянь. Их у нас много водится. Или еще что-то тошнотворное. Зло ведь катастрофически многолико. Я направил на сопли огнемет и спалил их в два плевка. В остальных клетках не обнаружил ничего. Ни Алисы, ни Егора. За Алису я не очень волновался. Она вполне могла за себя постоять. Егору лучше бы, конечно, сидеть на месте. Я не могла за себя постоять. Дожидаться, пока я его спасу. Я пошагал вдоль всего зверохозяйства, и ничего, пусто. Только в клетке Алисы на стекле была кровь. Тупик. Зверинец располагался в корме. Я повернул назад. Хотел вверх, на главную палубу, но проход оказался завален железными ящиками, и я полез вниз, скатился по лестнице. Тут снова были каюты, но немного и более богатые, с кожаными койками, И с большими оранжевыми цветами. Это меня удивило. Никогда не видел цветы в вазах. Затем машинный зал. В нем развивался пожар. Горела пролитая на пол красная жидкость. Стены горели, не спеша, со вкусом. Моторы, большие и круглые. Они должны были вращаться, но совсем не вращались. Сыпали электричеством и потели маслом. Из них вырывался пар и дым. Я даже пожалел, что такая машина, как дирижабль, нарушилась. Вот бы попробовать её захватить и подальше улететь. На одном из моторов лежал труп, в голом почти виде, сильно обгоревший китаец. В следующем зале меня встретили другие китайцы, китайца три. Они возились с заплечными летательными аппаратами, прилаживали друг к другу рюкзаки, собирались в Китай или куда ни к тещу, в посторонний мир. Увидели меня и тут же стали стрелять из замораживателей. Как-то опознали хотя я и пребывал вроде бы в китайском обличии. Сотрясение у них тут всё-таки хорошее произошло. Никак они в меня попасть не могли. Или лучи расфокусировались, не знаю уж. А я по ним огнем мётом. Хороший огнемёт у китайцев. Даже у Петра такого не было. Бил далеко и с разливом. Пыхнул, укрылся за углом, пыхнул ещё. Раз за 4 всего. Один китаец слопкнул сразу. Летательный аппарат оказался взрывоопасным. Только ошмётки брызнули. Яgun ещё дополнительный получился. Второй просто загорелся и стал биться о стены. А третий взлетел. Крылья зажужжали, подкинули китайца под потолок, и он стал там перемещаться с криками. И по пластику за ним тянулась чёрная оплавленная борозда. А сам он походил на муху, большую и ещё вот о возгоревшуюся. Я пристрелил его, и он упал, обрушился, но не расшибся, а продолжил дальше ездить по полу. Точно ещё живой. Я аккуратно его обошёл и сунулся в дальнюю дверь и снова попал на склад. Запасливый китайцы народ. Банки, коробки, бутылки, запасные части для дирижабли и надписи на китайском. В самом конце склада, между двумя пластмассовыми бочками, сидел Егор. Он был бледен, совсем меня не узнал. Я хлопнул его по щеке. Часто что-то я его бью, и всё как-то не по делу. Егор улыбнулся. В спину кололи. Сообщил он: "Спина болит, ходить не могу. А ещё руку хотели отрезать. Сволочи в масках. Даже в глаза не плюнуть. они плюнуть. А нигде?" "Там", неопределённо ответил я. "Где-то. Я их убил, большую часть. Сами виноваты". "Это точно?"